Вместо седьмой главы. И все-то у нас абы как, и все-то у нас, я извиняюсь, через колено. Даже в следственном изоляторе. Судите сами. В соседней камере давка, как в общественном транспорте. А в той, куда поместили ее фикатора, не души. Словом, не с кем перекинуться. Только аж через полчаса сунули туда еще одного человечка. И что самое замечательное, человечком этим оказался Славик. Во попали! Невесело ухмыльнулся он, присаживаясь на край койки. "Слышь, а это правда, что Эль ты послал?" Ответом был судорожный, прерывистый вздох, равносильный чистосердечному признанию. "Боже мой, боже мой!" униженно проскулил Пётр. "Как же я подставился с этим письмом?" "Да уж," сказал Славик. "Подставился так подставился. Неужели правда, что афера на трупе была через ё? Говорят, правда." — Боже мой, а я, выходит, одобрил, да еще и в письменном виде, в интернет выложил. — Слышь, — не выдержал Славик, — ты о чем думаешь вообще? Ты оглянись, куда ты попал, куда мы оба, по твоей милости, попали. Петр огляделся. Интерьер подействовал на него удручающе. — Вячеслав! — над ломленным тенорком обратился бывший руководитель литературной студии. — Я, безусловно, виноват перед вами. «И зачем вы только пригласили меня в эту кафешку?» «Да я-то ладно!» – раздумчиво молвил подсадной поэт. «Проверит и выпустит. А ты как выбираться будешь?» «По третьему убийству у меня алиби. А по первым двум?» «Мне кажется, вполне достаточно одного». «Кажется!» – всхохотнул молодой опер. «Хотя по первому ты тоже, считай, отмазался. Остается второе». «А по первому почему отмазался?» потому что там афёра через её. Пётр Пёдиков болезненно охнул и зажмурился. Не иначе вновь переживал свой позор. Потом сделал над собой усилие, открыл глаза, собрался с мыслями. То есть вы полагаете, что убийц всё-таки несколько и был общий план? Почему могли с обезьянничить? У них ведь там охрана авторских прав нету. Пётр молчал. Или что другое припаяют? Озабоченно предположил Славик. Как тебе вообще такое в башку взбрело? Это же всё равно что позвонить, будто бомбу в коле заложили. Ну ведь заложили же, возопил узник. И неизвестно, под кем она в следующий раз взорвётся. Нафиг было на себя всё брать? А что вы предлагаете, Вячеслав? Ну написал бы я правду. Так мало так. Хочу помочь расследованию, версию вот придумал. Но это же то, что у нас называется самотёк. Очередное письмо от очередного графомана. Их даже до конца никто не читает. Расстроился и вновь умолк. Нет, интересное дело, возмущённо заговорил Славик. А когда настоящие бомбы в дома закладывали, ты тоже признание в ментовку посылал? Нет, конечно, со вздохом отозвался Пётр. Мне бы это и в голову не пришло. А сейчас пришло? Сейчас пришло? Понимаете, Вячеслав, возможно, я действительно в чём-то виноват. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся. Может быть, я своей пропагандой вызвал у кого-то приступ орфеического бешенства. Вы такого не допускаете. Он сделал паузу и, не услышав ответа, углыво продолжил. Скажем, какой-нибудь молодой человек принял всё близко к сердцу и пошёл мочить за букву ё. По нашим временам почему бы и нет? «если убивают за иной цвет кожи, за иной разрез глаз, за акцент, наконец?» Внезапно Петр поперхнулся и тоненько захихикал. «Э-э-э!» — встревожился Славик. «Ты чего?» «Нет, ничего. Просто пришло в голову, что я и впрямь плагиатор. Взял вот и нагло приписал себе чужие убийства». Внешность у полковника не падла, как уже упоминалось выше, была весьма благообразная. Чувствовалось, что и на излете лет Герман Григорьевич сохранит, а то и приумножит, мужественность черт и благородство седин. Вообще замечено, чем больше гадости человек натворил в течение жизни, тем величественнее он выглядит в старости. Исключения крайне редки. Итак, сухощавый, подтянутый, седоватый полковник не падла, а забоченно мыслил. Плотный взъерошенный опер мыльный терпеливо ждал, когда тот покончит с этим неблагодарным занятием. Арфоипический терроризм, с уважением повторил наконец полковник. Слушай, а ведь это выход. Из чего? Полковник вспылил и прямо сказал из чего. Если это не маньяк-одиночка, продолжил он чуть погодя и более рассудительным тоном. Если это действительно орудует группировка, — Союз Йофикаторов? — глумливо предположил Мыльный. — А у тебя есть кто-то еще на примете? — Какие же из Йофикаторов террористы? — хмыкнул Опер. — Да и потом, афера ладно. Но аферу-то им не пришьешь. Народ грамотный. — А если две группировки, так даже лучше. — загадочно изранил полковник. — В смысле? — Да вот думаю, — признался Герман Григорьевич, скряхтением потирая волевой подбородок. Не слить ли нам это дело в ФСБ? Старший опер поглядел на него с любопытством. А было такое хоть раз, чтобы они у нас дело забрали? Ни разу, сокрушенно сказал полковник непадла. На моей памяти ни разу. Но попробовать-то можно. Вероятно, дорогой читатель, Диалог двух милиционеров, как и все предыдущие их диалоги, покажется вам ненатуральным и филологически недостоверным. Однако передать их речь по-другому, ей-богу, никак невозможно. Были попытки, были, и все неудачные. Скажем, пару лет назад случилось так, что интересы убойного отдела и помянутого выше ФСБ пересеклись. В результате чего служебный разговор по телефону между Мыльным и Непадло был записан, отшифрован и любезно, хотя и не без ехидства, Передан коллегам контрразведчикам в распечатанном виде. Вот отрывок. Не падла. Ну что там, НЦВ с этим НЦВ мыльный. Да всё НЦВ, только НЦВ Герман Григорьевич, НЦВ. Не падла. А НЦВ мыльный. НЦВ там, с ним НЦВ, он НЦВ, НЦВ, НЦВ и так далее. Если кто не знает, то аббревиатура НЦВ означает нецензурное выражение. Словом полагаю, вы простите меня за то, что мои герои изъясняются несколько дистиллированным, зато вполне приличным языком. Есть лишь на то пошло. Что есть в современной прозе? Попытка перевода с матерного на литературный. Не возьмут, решительно сказал Мыльный. Ано им надо вообще Подобно большинству ментов, к ФСБшникам он питал ярко выраженную неприязнь, причём вовсе не за издевательскую распечатку подслушанного разговора. Год назад представили старшего опера к награде за очередную феерическую поимку. Решил он с коллегами это дело обмыть. И надо же такому случиться, подсел к ним застолик из мент нек Родины, но и из тех, что продают секреты за бугор и ни с кем не делятся. То ли нюх потерял, то ли со следа сбить хотел, неясно. Принял на халяву сто грамм, поболтал о том о сём и отчалил. Тут же к столику подходят двое атлетически сложённых молодых людей, которые там, как потом оказалось, негодяя пасли и предлагают следовать за ними. Это ментанта. Сперва представители обеих силовых структур принялись канадца, у кого корочки круче. Потом вывалились общей гурьбой из ресторанчика и схватились в рукопашную перед входом. В итоге один контрразведчик на веке приобрел особые приметы на скуле и переносице, а другого пришлось извлекать из развилки между древесными стволами. К счастью, Мыльным и его командой в убойном отделе к тому времени уже дорожили. Выгнать не выгнали, даже в звание не понизили. Но представление к награде порвали в клочки на глазах у дебошира. Лично генерал рвал. Одного только полковника не падло и наградили. Больше суток этого недоумка я держать не могу. Сердито предупредил мыльный. Кстати, что он? Встрепенился полковник. Славик с ним работает. Не хотя отозвался опер. Беседу начальника с подчинённым прервал телефонный звонок. "Слушаю", сказал в трубку Герман Григорьевич. "Что, значит, изловили? Кто изловил гражданские лица?" Хрищеватый кодык полковника судорожно дёрнулся. А ещё решили, что маньяк, ах, на бильярде, не сильно хоть извечель. Выслушав ответ, положил трубку, поиграл желоваками. Теперь ещё шпиона мания начнётся. Зловеще предрёк он: маньяка мания. Не менее зловеще поправил мыльный. Гулкий лязг тюремного засова это, конечно, штамп. И если бы только литературный Такое впечатление, будто железные двери в камерах проектировались в специализированной особо секретной шарашке, причем внимание их создателей было в первую очередь обращено на акустику и лишь потом уже на прочность. Итак, гулко лязгнул неизбежный литературный штамп. И в следственный изолятор был помещен третий задержанный, взглянув на которого Петр и Славик малость ошалили, ибо им оказался никто иной, как Сергей Овсяночкин. Под левым глазом руководителя литературной студии неспешно дозревал небольшой синяк, а по правой щеке пролегала свежая царапина. Неужели с допроса? потрясённо подумал Пётр. Более осведомлённый и славик, разумеется, так плохо о своих сослуживцах не подумал. Бьют чисто без синяков. Но а задача он был не меньше маститого собрата по перу. В свою очередь, вошедший уставился на обоих сакамерников. Затем открыл рот и в грубой нецензурной форме, неожиданной в устах лирического поэта и редактора детского журнала Кренделёк, выразил злобное изумление. За что, блин, сидим? ядовито полюбопытствовал он, вновь перейдя на относительно литературную речь. Я маньяк, грустно представился Пётр. А Вячеслав? Не знаю, наверное, мой сообщник. Какой ты, блин, маньяк? Желчно отозвался Овсяночкин. «Маньяк нашелся! Это я маньяк, а ты...» Недоговорил и болезненно морщась принялся ощупывать нижнюю челюсть. Картавость его после безвинно принятых побоев заметно усилилась. Кроме того, от поэта явно несло спиртным. Из-за поя Сергей, надо полагать, так и не вышел. «Баба на бильярде!» — расстроенно сообщил он, осторожно дотронувшись до царапины на щеке. «Хуже, чем баба на корабле!» Дяча, гожай, ужин мужу готов. Нет, блин, прутся на бильярд. Затем узники обменялись горестными историями. И пусть то, что произошло с Сергеем Овсяночкиным, послужит вам уроком. Играя в американку, он имел неосторожность поправить противника, дескать, говорить следует не киём, а кием, за что хлёстко получил в ответ совершенно безнравственную рифму к одному из этих слов. И нет бы ему прикусить язык. Не удержался поэт, подначил, да еще и под руку. — А ну как маньяк услышит? Партнер поперхнулся и скиксовал. — Сам ты маньяк! — в сердцах бросил он. После чего все в бильярдной, в том числе и девушка за соседним столом, невольно прислушались к их разговору. На свою беду именно в этот миг Сергей поймал кураж. С треском положил дуплет, потом свояка в среднюю лузу и, завершив партию авантюрнейшим абриколем, стал на радостях говорлив. — А что? — молвил он, победно опершись на кий. — Почему бы не допустить, блин? И, походя играючи, выстроил общую теорию маньячества, о которой столь долго мечтали криминалисты. Был ли тому причиной талант Сергея Овсяночкина? Сказано же, что фантастика есть продолжение поэзии иными средствами. Или же долгое потребление спиртных напитков аптекарскими дозами и без закуски, но речь его прозвучала настолько убедительно, что присутствующие оцепенели. А он дурачок, этим спасительным мгновением не воспользовался. В итоге синяк, в итоге царапина. В итоге ушибленная нижняя челюсть и еще шишка на самой маковке от удара бильярдным кием или кием, смотря с чем рифмовать. «М-да», — заключил со вздохом Петр Педиков, дослушав исповедь до конца. «В целом, конечно, мысль здравая. Если перебить всех грамотных, обязательно пришибешь и маньяка, во всяком случае одного из двух». «А что за теория?» — с интересом спросил Славик. «Да». Общая теория маньячества, оглашенная Сергеем Овсяночкиным в бильярдной торгового комплекса «Кома» и воспроизведенная затем в следственном изоляторе, открывалась злобными нападками на человеческую личность. Что мы о себе возомнили? Кто мы такие? По какому праву полагаем себя главной ценностью? Язык живет тысячелетия, а мы даже до ста лет дотянуть не можем. Не ясно ли, что отдельная особь не имеет самостоятельного значения, она всего лишь клеточка огромного организма, именуемого языком. Человек может заниматься чем угодно, срубать бабки, строить дворцы, изобретать велосипеды. Однако настоящая его задача одна – породить собственное подобие и передать ему язык в целости и сохранности. Наша вера в уникальность человеческой личности поистине трогательна. Мы никак не желаем понять, что будь каждый из нас незаменим, жизнь бы остановилась. Гордыня, господа, гордыня. Однако случая ещё не было, чтобы Сергея Овсяночкина не перебили на самом патотическом месте. Единица. Кому она нужна? С пафосом процитировал Пётр Пёдиков пламенные строки революционного поэта. Голос единицы тоньше писка. Кто её услышит? Разве жена И то, если не на базаре, а близко. Славик также был в некотором замешательстве. Так ты о языке или о народе, уточнил он. Без разницы, отрубил Авсяночкин. Как это? Видите ли, Вячеслав, интеллигентно заблеял со своих вконки задержанной пёдиков. Были времена, когда слово народ и слово язык означали одно и то же. Скажем, Пришёл бы Напопарт и привёл с собой на Русь 2 на 10 языков, то есть привёл армии 12 покорённых им стран. Или, допустим, кто такие язычники? Нехристи, то есть народы. Народы, до которых ещё не добрался свет истинной веры. Так что в этом смысле Серёженька совершенно прав. Недоучка филолог издал недоверчивое мычание. А если опираться на генетику, Ласков пояснил Пётр придётся изъять из русской литературы почти всех наших классиков репатриировать Лермонтова в Шотландию, Тургенева в Калмыкию, а уж куда выслать Владимира Ивановича Даля даже и не знаю, столько в нём разных крови намешано. Нет, нет, Вячеслав, даже не сомневайтесь. Народ это язык, а язык это народ. Народ.ru. Нистов призвал всех к молчанию Сергея Овсянченко. И камерное заседание лиц студии продолжилось. Итак, язык есть единый организм, и подобно всем организмам он подвержен старению и недугам. Если в какой-либо его клеточке случается информационный сбой, и она вместо желчь начинает выдавать желчь это болезнь. Язык чувствует недомогание и вынужден принимать меры. Но какие меры может он принять? Удалить или, допустим, прижечь пораженную клеточку, язык не в силах, поскольку, простите, ни ручек, ни ножек у него в наличии не имеется. Зато многочисленные ручки и ножки имеются в наличии у его носителей, то есть у нас с вами. А поскольку язык и мышление в сущности одно и то же... Почему одно и то же, не понял Славик? Потому что логические структуры, просветил сообщника Петр Педиков, выявляются лишь путем анализа языковых выражений. Это где ж ты такую дурь вычитал? В учебнике логики для юридических вузов любезно информировал скромные серийные убийцы. Крыть было нечем. nago.ru. Слушаем Серёженька, слушаем. И так продолжал поэт. Поскольку язык и мышление в сущности одно и то же, Мы имеем право предположить, что он способен мобилизовать свои здоровои клеточки на бойбу с клеточками поожёнными. Фактически это происходит так. Услышав неправильное ечение, человек, призванный языком в еды защитников, испытывает вгучее желание уничтожить безграмотного субъекта и уничтожает. Минутку-минутку. Теперь уже возмутился Пётр Пёдиков. Если язык ты говоришь, может полностью овладеть человеческим сознанием, к чему все эти излишества? Пусть овладеет сознанием того, кто его коверкает и учинит ему инсульт или, скажем, заставит совершить самоубийство. Зачем подключать кого-то ещё? Судя по тому, с каким блеском Сергей Овсяночкин парировал это довольно каверзное возражение, предъявлено оно ему было не в первый. Стало быть, блин, приходится допустить Обивел поэт, что над повсеждёнными носителями язык уже не властен. Вышли из-под контроля, блин. Иначе бы он просто заставил их всё произносить правильно. Ну, и как вам, блин, версия в целом? Знаешь, искренне признался Слави, глядя на дозревший синяк и запёкшуюся царапину. По-моему, ты ещё легко отделался. В следующий миг железная дверь завыла, загрохотала, залязгала. и в камеру заглянуло суровое рыло под милицейской фуражкой. Иванов. О чего я? весьма натурально пробухтел Славик, поднимая с койки. На выход. Чего?